Ведь труд-то нелегкий — знать, что кто-то из твоих любимых детей совершил страшное зло и молчать, и виду не подавать. Настя раскрыла блокнот и начала задавать вопросы. Лазинцев отвечал, почти не задумываясь. Он хорошо помнил, как протекала беременность его жены, какой вес был у девочки при рождении.